Снежок оставил после себя лишь пятно сажи, зато очередной жгут из чистой энергии вновь опрокинул на Ага. Мархус, как же тебя достать-то?» Кирсан немыслимым кульбитом увернулся от чар врага и побежал вдоль стены. Теперь Змеинок по очереди метал в него сгустки энергии, потеряв в силе удара, но изрядно выиграв скорострельности. Один раз пришлось даже пустить в ход меч, чтобы отбить смертельный снаряд.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 Так что теперь приходится пожинать плоды хитроумия костяного дракона, хфургова тварь. Зато у противника точно не было проблем с выбором способа атаки. После того, как очередное заклинание не принесло никакого результата, Наак заметно рассвирепел. Стукнув себя в грудь всеми четырьмя кулаками, он замысловато крутанул кончиком хвоста, заставляя погремушку вибрировать, и направил в сторону Кирсана полосу искажений.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 и Кирсан не ощутил себя полностью завершенным. До пробуждения этой третьей части своего дара он даже не подозревал о ее существовании, а теперь оставалось удивляться, как до доселе получалось жить с такой пустотой в душе. Впрочем, с этим он разберется позже. Пока же, пусть до конца боль так и не прошла, но стала гораздо терпимей, а значит, можно продолжить драку.